Но она слушала, как штабс-капитан диктовал Антону несложную задачу и с нетерпением ждала, как решит ее братишка. — Вот какой ты молодец! — говорила она, когда задача выходила удачно. — А я и сообразить бы не могла, как ее сделать. — Ну, подумали бы, и сделали бы, — замечал штабс-капитан. — Уж как не думай, а не сделаешь того, чего не знаешь, — вздыхала Катерина Александровна. «Погоди, я тебя научу!» — ободрял ее Антон. Катерина Александровна впадала в раздумье. «Удивляюсь я, как это люди сами подготовляют гибель для своих ближних», — задумчиво произнесла она, как бы про себя, присутствуя однажды на уроке брата. «Вы это о чем, моя милейшая фея?» — спросил штабс-капитан. «Да вот хотя бы о своей судьбе». отвечала Катерина Александровна. Училась я в школе, где не научили ничему, ни грамоте, ни арифметики, ни истории. Ничему. К чему же нас готовили? Горничными быть или швеями? Но ведь они знали, что в горничные трудно попасть благородной дочери чиновника, а шитьем жить нельзя, особенно если не обучалась в магазине. Работая у себя дома, Не найдешь много работы. Кто станет отдавать нищие хорошую работу, а в магазине не возьмут там свои ученицы, свои мастерицы из простых. Для чего же, значит, тратили они деньги на нашу школу? Для чего морили нас несколько лет? Для того, чтобы мы погибли. Ну, они ведь не изверги какие-нибудь, промолвил штабс-капитан. Просто... От безделья устроили школу, не рассуждая, для чего она нужна и какая в ней польза. Впрочем, если бы и рассуждать стали, так лучше не вышло бы. Ведь вы, вон, ни по-французски не говорите, ни географии не знаете, ни истории не обучались. А спроси вас, что вам нужно, чтобы заработать хлеб, вы скажете. А они все науки изучат. А все-таки не поймут. Вот хотя бы того, что научившись шить белье в их школе, вы все-таки будете без хлеба. И если скажут им, что вы сидите без хлеба, так они заметят. Верно лениво от того и без хлеба сидит. Со здоровыми руками от голоду не умирают. Работы на всех хватит. Вот вы тут и объясняйте им, что в городе есть тысячи магазинов, то есть школ. где обучает специально шитью, и что нерасчетливо при таком множестве специальных швейных школ устраивать еще школы, где ничему не учат, кроме шитья, да и то далеко не так хорошо, как в магазинах. Они не умеют даже сообразить, какой сумбур вышел бы, если бы, например, всех мальчиков стали обучать портняжному искусству, ведь портных вышло бы больше, чем заказчиков. Штабс-капитан еще долго распространялся в этом же духе, а в голове Катерины Александровны уже давно бродили новые мысли, новые планы. Эти мысли, эти планы десятки раз воскресали в ее голове. Иногда она стыдливо краснела, поддаваясь им. Порой она печально решала, что это одни мечты. Подчас ей казалось, что слишком поздно пришли ей в голову эти мысли, и представилась возможность для их исполнения. — А что, если бы я начала учиться? — тихо произнесла она, глядя куда-то в сторону и краснее, как человек, подозревающий, что он высказывает ребяческую мысль. — Ну и что ж, и учились бы, — шутливо ответил штабс-капитан. — Я не шучу, — флегон Матвеич, — уже более смело промолвила Катерина Александровна. — И я не шучу, Катерина Александровна, — ответил старик. — Нет, вы шутите, — улыбнулась она. — Я спрашиваю, выйдет ли из этого что-нибудь? Не поздно ли начинать? — Учиться никогда не поздно, — серьезно отвечал старик прописной истины. Выйдет ли что-нибудь из этого, это покажет время. — А вот вы-то скажите, откуда вы... Время возьмете на учение. О, об этом нечего думать. Захочу, найду время. Ну так зачем же дело стало? Помолитесь Козьме и Дамиану, да и за книжку, — пошутил старик. Учителей будет много. Помолитесь Козьме и Домиану, канонизированной церкви братья-врачи, жившие во второй половине третьего века нашей эры, близ Рима. По преданию, помогая больным, не требовали вознаграждения, за что их называли бессеребренниками. Православная церковь Косьмы и Дамиана находилась в литейной части Петербурга. — Я буду инспектором, мои воины — репетиторами, а гимназические учителя станут давать вам бесплатные уроки. — Гимназические учителя? — изумилась Катерина Александровна. — Ну да они объяснять будут не прямо вам, а станут через Антона задавать уроки. Катерина Александровна усмехнулась. — Это к семь лет придется учиться. — А вы в годик думали? — Скоро-то бывает не спора. Этот, по-видимому, шутливый разговор имел для Катерины Александровны очень серьезное значение. Она уже давно рвалась, хотя немного образовать себя. Она еще не сознавала, какую материальную пользу извлечет она из учения, но ее привлекало к учению уже одно желание – не быть глупой, как она говорила о себе. Ей было интересно узнать то, что знают другие. Правда, иногда молодость рисовала в ее воображении заманчивые картины будущего. Ей казалось, что она научится всем наукам и сделается умной, как все образованные, что потом она может выйти из приюта и сделаться учительницей, что, наконец, ей не стыдно будет перед людьми за свою необразованность. Эти молодые грезы вызывали на ее щеки яркий румянец, и волновали ее кровь до тех пор, покуда их не отравлял какой-нибудь мелкий неприятный факт ее будничной жизни, навевавший сомнения в успехе в осуществимости всех этих грез. Тогда ей думалось, уж где нам, голодным, сделаться учеными. Хорошо и то, если так поучусь чему-нибудь, чтобы детей в приюте учить. Умным тот, может быть, кто с детства учился. А мне уж... Двадцать лет скоро будет. Несмотря на ничтожность цели, которой думала достигнуть молодая девушка, она не отказывалась от своего плана и уже прежде поступления Антона в гимназию принялась за учение. Как человек, никогда не выезжавший из своего родного города и не учивший географии, не может ясно представить себе объемы земли, Так Катерина Александровна, едва знавшая русскую грамоту и кое-какие отрывки истории и географии, не могла вообразить, как велик, как бесконечен тот путь, на который она вступала. Это отчасти послужило к ее счастью, так как в противном случае она испугалась бы трудности принимаемого на себя подвига и, может быть, отказалась бы от своего плана. Теперь же она смело пошла на избранный путь. Это была смелость неопытности. Ее уроки шли довольно оригинально. Она, сидя за шитьем, внимательно слушала, как Антон читал ей первые арифметические понятия и правила, как он передавал ей первые параграфы грамматики или говорил, как называется по-французски и по-немецки «отец», «мать», «сын», «дочь» и так далее. Ложась в постель, не принимаясь несколько времени после обеда за работу, сидя за утренним чаем, молодая девушка не оставляла учебников. Она дорожила ими, как дитя новой игрушкой. Каждый человек, которому по воле случая приходилось начинать учение не в годы детства, а на шестнадцатом или девятнадцатом году жизни, знает, как дорог и как сладок, Каждый новый шаг, сделанный по этому пути. Затвердив какое-нибудь грамматическое правило, разрешив какую-нибудь арифметическую задачу, уже мечтаешь, что ты Бог знает, как далеко ушел вперед, и что остается очень немного шагов для достижения цели, то есть до изучения всей той мудрости, которая доступна людям.